Муравьи в течение тысячелетий, селившиеся в некоторых брамелиевых, очевидно, обусловили внутреннее строение этих растений. В процессе роста в них образуются пустоты и коридоры, которые служат гостям-муравьям приютом. Мне бы хотелось продемонстрировать эту зависимость, и я также, впрочем, прошу меня извинить за то, что, нарушая приличие, говорю сбивчиво и без остановок. Когда я жил в лесу, ваши письма, сэр, были мне утешением, редкой роскошью. Они пребывали вместе с самым необходимым, провизией, которой постоянно не хватало — маслом, сахаром, пшеницей, мукой. Я ожидал их с нетерпением. Желая продлить наслаждение, я растягивал чтение, как растягивал запасы сахара и муки. — Рад, что сумел кому-то доставить подлинное удовольствие, — ответил Гарольд Алабастер. Надеюсь, теперь я смогу помочь вам в более практичных материях. Сейчас мы разберемся с тем, что вы привезли. За экземпляры, которые я оставлю себе, я вам щедро заплачу. Вот только я подумал, мне хотелось бы знать, не согласитесь ли вы погостить у нас какое-то время, необходимое для того, чтобы... Видите ли, если бы ваша коллекция уцелела... Вам пришлось бы потратить много времени на сортировку и составление описи. Труд, что и говорить, объемный. Стыдно признаться, но в пристройках у меня свалены горы ящиков, купленных без особого разбора у мистера Уоллеса, мистера Спруса, у путешественников, вернувшихся с Малакки из Австралии и Африки. Я недооценил всю сложность приведения в порядок их содержимого». Есть что-то весьма несправедливое в том, что, лишая землю ее красоты и чудес, люди не ищут им применения. Ведь только культ полезных знаний и способность любознательности могут оправдать наше хищничество. Я, как дракон из поэмы, владею сокровищем, но не умею им воспользоваться. Мне хотелось бы предложить вам привести все в порядок. «Если вы согласитесь на мое предложение, у вас появится возможность обдумать дальнейшие шаги». «Весьма великодушно», — заметил Вильям. «Тем самым у меня была бы крыша над головой и работа, на которую я способен». «Но вы колеблитесь!» «Я всегда четко видел свою цель, имел ясное представление о том, что я должен делать и как должна протекать моя жизнь». «И вы сомневаетесь, что Бридли Холл имеет отношение к вашему призванию?» Вильям был в нерешительности. Его мысли занимал образ Евгении Алабастер, белая грудь которой поднималась из моря кружев ее больного платья, как Афродита из пены прибоя. Но он не собирался говорить о своих чувствах. Ему даже доставляло удовольствие их скрывать. Я должен изыскать средства для снаряжения следующей экспедиции. «Возможно», — заговорил вкрадчиво Гарольд Алабастер, — «в будущем я сумел бы вам помочь в этом. Не как простой покупатель, но более существенным образом. Я хотел бы, тем не менее, предложить вам остаться у нас подольше и, по крайней мере, осмотреть мои богатства». Разумеется, ваша работа будет оплачена по договоренности, исходя из ваших профессиональных качеств. Я не стремлюсь полностью занять ваше внимание, об этом и речь не идет,